Генерал Альфонс Леонович Шанявский. Взаимоотношения Польши и России на протяжении многих веков были очень сложными. Не раз они воевали друг с другом, заключали военные союзы и расторгали их. Были времена, когда Польше принадлежали многие древние русские города, даже Киев и Смоленск. Бывало и наоборот. Польские города отходили к России. Впрочем, Польша воевала со многими своими соседями. Много раз производились разделы польских земель. И сохранилась в конце концов Польша как государство только благодаря неукротимому и гордому характеру поляков. После поражения Наполеона Священный Союз Европейских Государств в 1815 году на Венском Конгрессе в очередной раз перекроил карту Европы. И Королевство Польское стало частью Российской империи. Николай I, однако, вполне сознавал, что Польша – пороховая бочка, что источником взрыва, может быть, с в о б о д о л ю б и е поляков – и особенно представителей ее высших аристократических кругов. И многие польские аристократы, борцы за национальную независимость, кончили свою жизнь в Сибири. В июле 1830 года произошла очередная революция во Франции, в сентябре в Бельгии, в Польше еще в 1828 году было организовано тайное революционно-освободительное общество и вслед за Францией в Польше вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено. Европейцы симпатизировали полякам и осуждали Россию. Странная, непостижимая вещь патриотизм. Великий Пушкин Был оскорблен этой реакцией европейцев и ответил им знаменитым стихотворением «О чем шумите вы, народные витии», где говорил, что это наше внутреннее дело, спор Польши с Россией, что это спор славян между собою. Пушкин, автор «Оды вольность». Кто-то посоветовал Николаю Первому, или он сам придумал, чтобы искоренить свободолюбие поляков, чтобы примирить их с Россией, нужно забрать мальчиков из высших аристократических семей и воспитать их в духе российского патриотизма, в духе преданности российскому императорскому дому. Тех мальчиков, из которых... Останься они дома, и получатся пламенные польские патриоты-революционеры. Кто мог это посоветовать? Может быть, тупой и жестокий Аракчеев, который тогда же предложил отбирать еврейских мальчиков с е д е в лет и отдавать их в солдаты, часто, но не всегда в качестве музыкантов. Мальчиков этих причисляли к кантонистам. Многие из них умирали еще в дороге, а те, кто выживал, служили солдатами 25 лет и за это время совершенно утрачивали связь с родными и близкими. Переживания и муки этих детей волновали русское общество. в о л н у е т они и меня. правнука одного из таких кантонистов. Верна ли идея при всей ее жестокости? В самом ли деле искореняются гордость, революционный дух, свободолюбие, верность семье и своей родине, если воспитывать таких детей вне семьи? Бывает по-всякому. Вопрос в том, в каком возрасте взять ребенка и из семьи. Есть ужасный советский опыт. Массовые аресты в СССР в 1 9 3 7 когда арестовывали обоих родителей. Тогда были созданы специальные команды, обычно из активных комсомольцев по отлову остающихся детей. Их забирали и помещали в специальные детские дома. При этом выполняли указания – разлучать братьев и сестер, давать им новые и разные имена и фамилии, чтобы они ничего не помнили. Так вот, уже семилетние дети никогда не забывают свое прошлое и сохраняют, даже не сознавая этого, нравственные оценки и реакции, заложенные в семье. И знаю я это тоже не понаслышке, а из опыта жизни в детдоме и знания судеб многих таких детей. Я вернусь к этой теме в очерке о Бауэре и его детях. Альфонс Леонович Шинявский, представитель древней польской аристократии, родился 9 февраля 1837 года. В этой аристократической семье Взрослые уделяли большое внимание воспитанию и обучению детей. Главой рода Шанявских в то время, по-видимому, был архиепископ Иосиф Шанявский. В молодости он принимал участие в освободительной борьбе, был активным участником восстания 1794 года. Но к старости стал ретроградом. Начальником цензурного комитета, религиозным деятелем преследовала свобода м ы с л и Для образования и воспитания мальчиков из рода Шанявских он организовал специальную коллегию, куда и отдали юного Альфонса. Возможно, опыт спартанской жизни в этой коллегии облегчил дальнейшую судьбу этого мальчика. В 1846 году девятилетний Альфонс был отнят от семьи, вывезен в Россию и помещен в детский кадетский корпус в Туле. Можно полагать, что это было совсем не похоже на современные детские дома. Детей хорошо учили, одевали, кормили, но знаем мы об этом очень мало. После окончания курса «Малолетних» Шанявского перевели в Орловский кадетский корпус, а затем в Константиновское военное училище в Петербурге. Альфонс отлично учился. Константиновское училище он окончил первым учеником. Его имя было занесено на мраморную доску. Из училища Шанявский, как тогда говорили, вышел в гвардию. в привилегированный егерский полк. Вскоре он поступил в Академию Генерального Штаба, которую окончил тоже первым, и также его имя было занесено на мраморную доску. Это было, как отмечено выше, время возрождения России накануне освобождения крестьян, и Шанявский наряду С учением в академии слушает лекции в Петербургском университете. По окончании академии в мае 1861 года он как первый принят на службу в генеральный штаб и вскоре произведен в генералы. Блестящая карьера Шанявского была в значительной мере связана с покровительством нового военного министра, замечательного человека, генерал-фельдмаршала, графа Милютина. п р и м е ч а н и е Дмитрий Алексеевич Милютин. Год рождения – 1816, год смерти – 1912. Граф с 1878 года. На военной службе с 1833 года. В 1839 году ранен на Кавказе. С 1845 по 1856 год профессор военной академии по кафедре военной географии и статистики. Написал двухтомный труд «Первые опыты военной статистики. Блестящий лектор». Создал школу молодых ученых Обручев-Драгомиров. Составил двухтомную историю войны России с Францией в 1799 году. и з д а н а в 1852-1853 годах. В 1859 году на войне на Кавказе в Нагорном Дагестане. Взятие Гуниба и плен Шамиля. В 1861 году назначен военным министром и немедленно начал коренные реформы в армии. Уменьшил срок солдатской службы с 25 до 16 лет. Упорядочил рекрутский набор. Улучшил быт солдат, пищу, жилье, обмундирование. Ввел обучение солдат грамоте. запретил кулачные расправы, ограничил применение розок. 17 апреля 1863 года закон об отмене жестоких телесных наказаний, а граф Муравьев и граф Панин и особенно митрополит Филарет были против этой отмены. В 1863 году Преобразовал кадетские корпуса в военные гимназии и военные училища с общим образованием. Расширил и поставил на научную основу курс Академии Генерального штаба. Преобразовал Артиллерийскую и и н ж е н е р н у ю академии. Увеличил средства для Медико-хирургической академии. В начале 1870-х годов заменил Академию. Рекрутский набор – всеобщий воинской повинностью. Срок службы был сокращен до семи лет. Закон 1874 года. Все это вызвало сильную оппозицию. Участвовал в турецкой войне 1877-1878 годов. Доказал верность своих реформ. Победа. В 1872 году при Николаевском военном госпитале в Санкт-Петербурге открыты женские врачебные курсы. 22 мая 1881 года ушел в отставку. В 1898 году стал генерал-фельдмаршалом, член-корреспондент. В 1853 году – почетный член 1866 год, Санкт-Петербургской Академии Наук. Его брат Николай, год рождения 1818, год смерти 1872, будучи товарищем министра внутренних дел, являлся фактическим руководителем работ по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Конец примечания. Министр поручает Шанявскому ответственную работу в генеральном штабе по рекрутскому набору в России. Но петербургский климат, слабое здоровье, туберкулез, кровь горлом и генерал Шанявский по настоятельной рекомендации врачей уезжает продолжать службу в Восточную Сибирь. Его приглашает генерал-губернатор граф Муравьев Амурский. Идет освоение новой российской территории Амурского края. Десять лет в Сибири, в постоянных разъездах и экспедициях в Седле, болезнь отступает. Это были лучшие годы жизни. Его... Поскольку здоровье улучшилось, вызывает в Петербург. Он участвует в законодательной работе по воинской повинности в казачьих войсках. Но снова резко ухудшается здоровье, и он 38 лет от роду уходит в отставку и уезжает в Сибирь как частное лицо. Удался ли замысел царя? Поначалу кажется, что вполне удался. Вместо свободолюбивого революционера, генерал, опора российского престола, что и требовалось получить. Что влекло его в Сибирь? Сибирь, особенно восточная, прекрасный край. Край этот был прекрасен в д е в я т н а веке, но и сейчас еще многое сохранилось. Необозримые просторы. Могучие полноводные реки, волшебное, самое глубокое и самое прозрачное на земле озеро Байкал, горы, озера и тайга. Главное дерево тайги — лиственница, сибирские кедры, пихты, ели, огромные запасы ископаемых, угля, нефти, золота, алмазов. А в тайге, в Лоси, рыси, медведи, соболь. И сколько птиц! Кому довелось побывать в нетронутых таежных просторах, долгие годы видит их во сне, слышит крики гусиных и журавлиных стай. Но не только красоты влекли Шанявского в Сибирь. Диалектика истории на каждом шагу. После 1825 года в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены многие сотни декабристов. И все последующие годы в Сибирь ссылали наиболее прогрессивных и образованных людей. В самых глухих местах оказывались носители просвещения и высоких нравственных принципов. Нормальным путём На такое продвижение света знаний и культуры, то есть буквально просвещения, потребовалось бы сотни лет. А тут насильственно расширялись границы просвещения. Когда благому просвещению отдвинем более границ. Примечание. Пкинн е в г е н и й анигин глава 7 тридцать Так в Сибири возникли форпосты и ц е н т р ы современной культуры томск иркутск тобольск- к р а с н о я р с к Центами р культуры стали и многие совсем небольшие сибирские города. Определялось это, конечно, не только ссыльными, но и развитием торговли и промышленности. Такой способ просвещения посредством арестов и насильственного поселения в местах не столь отдаленных цвета отечественной интеллигенции вполне бессознательно, но с ужасающей интенсивностью осуществлялся потом советской властью. Лишь в небольших городах разрешали жить сотням тысяч представителей науки, культуры, искусства, и это было счастьем. Не убили, а выпустили из тюрьмы или концлагеря, или только сослали. За то, как расцвели национальные по форме и социалистические по содержанию науки и искусства на национальных окраинах. К нашему рассказу прямое отношение имеет небольшой город Кяхта, почти на самой границе с Монголией. Он был основан в 1727 году в связи с интенсивным развитием торговли России с Китаем. ш е л к чай и другие китайские товары поступали этим п у т е м через Кяхту в Россию. Кому известно, что российские жители сегодня непрестанно на работе и дома пьющие чай, еще недавно не знали, что это такое. В Кяхте в середине прошлого века обосновался Василий Никитич с а б а ш н и к о в разбогатевший на чай торговле. Его жена Серафима Саватьевна, местная сибирячка. Образование получила в Петербурге, в институте, институт благородных девиц, и играла видную роль в интеллектуальной жизни кяхты. Дом родителей был средоточием кяхтинской интеллигенции, среди которых были и политические ссыльные, в том числе декабристы. Мама получала из Москвы и Парижа в кяхту, книжные новости и охотно делилась ими со знакомыми. К нам постоянно заходили просматривать получаемые родителями иностранные и столичные журналы. Вероятно, через китайскую границу отец получал колокол Герцена. Примечание. с а б а ш н и к о в Воспоминания. Москва. Книга. 1988 год. Страница 42. -я. Конец примечания. К чему я это все? А к тому, что, попав в Сибирь, генерал Шанявский подружился с этой семьей, и многое в его жизни определилось этой дружбой. Судьбы Шанявских и с а б а ш н и к о в ы х их роль в культурной жизни России так тесно связаны, что рассказ дальше должен идти о двух этих фамилиях. Опять диалектика, неисповедимость путей. Прорыли Суэцкий канал, и стало выгоднее везти чай в Россию, из Китая не сухопутными путями через Кяхту, а морем через канал в Одессу. И Собашниковым, и другим кяхтинским чайторговцам пришлось искать иные поприща. Осваивался Амурский край. Собашников занялся и успешно поиском и добычей золота. В этой деятельности... Он через некоторое время объединился с а п о л и н а р и е й Ивановной, родственной, дочь которой, Лидия Алексеевна, стала женой Шанявского. Высококультурный образованный генерал Шанявский вошел полноправным участником в Зейскую золотопромышленную компанию «Зея Приток Амура». Генерал поставил поиск и добычу золота на научную основу, изучил иностранную литературу и опыт аналогичных компаний мира. Пошло хорошее золото. Золотопромышленники стали очень богатыми людьми России. Может быть, после всего сказанного неудивительно, что Лидия Алексеевна Родственная Шанявская, выросшая в далекой сибирской глуши, была также высокообразованным прогрессивным человеком, ни в чем не уступающим своему супругу. Я упоминал выше военного министра Милютина, по приказу которого в 1872 году в Санкт-Петербурге при Николаевском госпитале были открыты женские врачебные курсы. Примечание. Высшие женские курсы первый раз открыты в 1869 году в Москве. В 1872 году преобразованы при участии Шанявских высшие медицинские женские курсы. Закрыты в 1882 году. Вновь открыты в 1894 году. Для них В 1907-1913 годах построены аудиторный корпус, ныне МГПИ имени Ленина на Малой Пироговской улице, корпус физико-математического факультета, ныне Институт тонкохимической й технологии имени Ломоносова, анатомический корпус, ныне принадлежит Второму медицинскому институту. Конец примечания. Открыто же они были благодаря настойчивости Лидии Алексеевны. Можно не сомневаться, что с министром ее познакомил генерал Шанявский. Их семья образовалась в том же 1872 году. Это Лидия Алексеевна убедила министра, что во все времена раненым воинам помощь оказывали женщины, что дать женщинам медицинское образование в интересах государства. Идеи женской эмансипации высшего женского образования занимали в те годы прогрессивную часть общества в разных странах. Весьма сильным это движение было и в России. Лидия Алексеевна отдавала этой идее не только силы, но и почти... все свое, а затем и общее с супругом состояние. В 1882 году, после ухода Милютина в отставку, высшие медицинские женские курсы были закрыты. Около 12 лет шанявские вели борьбу за их открытие. Более ста раз они обращались в разные инстанции. Лишь в 1894 году при восшествии на престол Николая II был открыт Женский медицинский институт, но при условии финансового обеспечения за счет частных средств. Шанявские пожертвовали на это 300 тысяч рублей своих и еще 200 тысяч по завещанию покойного члена той же золотопромышленной компании «Берга». Заботились супруги и о просвещении Сибири. На их средства, 30 тысяч, была построена гимназия в Благовещенске. Они приобрели тысячу десятин и выделили тысячу рублей на устройство сельскохозяйственной школы в Чите. Однако Альфонс Леоныч говорил, «Все женщины, как будто мало среди мужчин, таких, которые тщетно стучатся в двери высшей школы». Действительно, дело просвещения в России после событий 1866-1881 годов резко ухудшилось – Сословные ограничения, высокая плата за обучение, надзор, цензура привели к очень т я ж е л о м у положению. Прогрессивные деятели, профессора университетов, л и ш е н н ы е кафедр и возможности вести научную работу, уезжали за границу. В 1887 году был уволен из Московского университета за прогрессивный образ мыслей. Профессор государства и права Ковалевский. п р и м е ч а н и е Ковалевский в 1905 году вернулся в Москву. Профессор Петербургского университета. Основал партию демократических реформ. В 1906 году депутат Первой Государственной Думы. В 1907 году член Государственного Совета. С 1909 года издатель ь журнала «Вестник Европы». Конец примечания. В 1901 году он основал в Париже Высшую Русскую Школу Общественных Наук. Сходная судьба у другого знаменитого общественного и научного деятеля России тех лет, профессора Чупрова, экономиста, математика, публициста. п р и м е ч а н и е Чупров – В 1866 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1874 года читал там лекции по политической экономии. С 1876 года – лекции по статистике. Статистика в те годы понималась как наука о государстве, где выводы строились на применении математических методов, «Теории вероятностей». Автор многих замечательных трудов, в том числе книги «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского хозяйства», вышедшей в 1909 году. Конец примечания. Дело, которому посвятил жизнь генерал Шанявский, Как и вообще дело просвещения в России, чрезвычайно о б я з а н о многолетней издательской деятельности братьев Михаила и Сергея в а с и л ь е в и ч е й с а б а ш н и к о в ы х Они намного моложе Шанявского, но и издавать книги начали очень молодыми. Михаилу было 19 лет, Сергею — 17. Первая изданная ими книга — «Злаки Средней России» была написана их домашним учителем и другом Маевским. Это было в 1891 году. Сколько привлекательного и поучительного было в их жизни. А если добавить, что Сергей трагически погиб в 1909 году, и все годы дальше дело с а б а ш н и к о в ы х вел Михаил Васильевич, но всегда от имени двух братьев. Советская власть не сразу закрыла издательство. Его высоко ценили Ленин и Луначарский. Закрыто оно было в 1930 году. Но многие-многие годы изданные ими книги сохраняют свою ценность. Они начали с книги Маевского. Девятое издание е «Флоры» Маевского вышла в 50-е годы. Тому, кто заинтересуется, нужно прочесть о них, кроме воспоминаний Собашникова, Михаила Васильевича и другие книги. п р и м е ч а н и е Записки Михаила Васильевича Собашникова. Москва. Издание имени Собашниковых. 1995 год. Белов. Книгоиздатели с а б а ш н и к о в ы Москва. м о с к о в с к и й рабочие. 1974 год. Конец примечания. Они издавали бесценные серии. Серия учебников по биологии, первое знакомство с природой, история, памятники мировой литературы, страны, века и народы, русские п р о п е л е и материалы по истории русской мысли и литературы, Пушкинская библиотека, Ломоносовская библиотека, руководство по физике, издаваемое под общей редакцией Российской ассоциации физиков, богатства россии издание комиссии по изучению естественных производительных сил россии исторические портреты итоги работ русских опытных учреждений homo sapiens записи прошлого и множество замечательных книг вне серий адресованных самым широким демократическим слоям Издательская деятельность братьев с а б а ш н и к о в ы х неоценима для дела просвещения России. Она оставила след не меньшей, чем деятельность Шанявских. Эти замечательные люди были не просто близкими друзьями, они служили одному делу, одной идее. Более того, без моральной и материальной поддержки с а б а ш н и к о в ы х вряд ли был бы осуществлен замысел Шанявских, с о з д а н и е Народного университета, о чем я и начинаю, наконец, рассказывать.